Продолжается 18 апреля. Вот и у нас второе занятие по практике раскладов. Предыдущее у нас было, как вы помните, посвящено детскому кресту. Вот. Значит, по поводу лучей. Смотрите, дело в том, что в теме вытягивания лучей самой по себе, да, есть некие такие, я бы сказала, что ну, вот как натяжки, да. Вот сейчас объясню, да, что вот что не так. Значит, дело в том, что вот эта система вытаскивания лучей миссии она разрабатывалась очень много лет назад, и тогда, когда я таро еще как-то каким образом мне преподавала, вот плюс к этому, да, тогда это было игрушкой, то есть я не ожидала, что вот разработка этих лучей миссии, да, будет эм, Такой серьезный. Вот И в связи с этим да, получается, что вот то, что вытягивается луч, очень много условностей. И эти условности приходится так или иначе теперь обходить. Ну, потому что да, людей, которые тащат лучи миссии, с каждым годом становится все больше. И дай бог, если бы это были только хотя бы наши ученики. Вот, да, у нас вот тут на последнем ассамблее Таро Ульяна, значит, тащила учимиссию, к ней, значит, подходит тетка и говорит, я таролог с многолетним эзотерическим опытом. Значит, вы мне покажите, как вы это делаете, я придумаю, как сделать это лучше. Вот, да, и сама по себе ее идея, вот, да, что можно придумать, как сделать это лучше, стоит достойно да, всяческих похвал. Но дело в том, что, понимаете, это вот из вариантов рецепта для шеф-повара. То есть вот я обычно от шеф-повара, да, то есть я обычно, в общем-то, на уроке как раз и привожу пример, да, что вот бывают такие супер-пупер-рецепты от шеф-повара, да, от творца. При изменении мельчайшего ингредиента в котором вы получаете не тот результат. Понимаете? Можете вы получить тот результат, да, но это становится вопросом везения. Понимаете? Поэтому не нарушайте технологию. Вообще по поводу самих лучей, да. Значит, э, тема сперва у Алисы Бейли мне очень нравилась, да, вот «Семь лучей». Вот, и в принципе у меня не ложилось, что их семь. А, значит, ну это такая эзотерика достаточно известная, которая ченнелингом занималась, то есть она говорила, что ей диктует. Потом, соответственно, появились такие книжки под названием именно «Ченнелинг», где там про учение вознесенных владык так называемое. И так, в принципе, в общем-то, в послеперестроечное время они так достаточно захватили аудиторию, вот, и мне книги, в общем-то, вполне себе нравились и были удобные. И там, соответственно, был разговор о том, что не 7, а 12. Правда, они там говорили о том, что типа 5 лучей добавилось только в новую эру. Вот. Значит, 12 не легло, потому что было понятно, что вот в семи лучах получалась куция картина, да, там энергетического мира, когда стало 12, стало все на свои места. То есть тогда картина не куция и, в общем, ни от отнять не прибавить, все в нее ложится. Вот, но в этом челленге прекрасном, да, которым я тогда была в достаточной степени захвачена, а об этих лучах писалось достаточно вкусно, и, в принципе, они продали мне эту идею, да, ну, продали в кавычках, да, то есть мне... Захотелось так смотреть на мир, захотелось, соответственно, с этим поиграться, но дело в том, что, понимаете ли, сложно играть в игрушку, правила которые не ясны, так как, в общем-то, приобретение знания о своем луче для меня было очень, ну, такое значимое, да, и важное. Но там не о своем, а вообще о лучах там людей, которые меня окружают. То, в общем-то, все, что мне пришло в голову, это эту игрушку починить. То есть, соответственно, да, было очень размыто описание лучей. Я когда-нибудь не поленюсь, и все-таки выложу, ну вот, да, статью об этом на сайте полноценную. Вот как у них это выглядело и как это в результате получилось. Сейчас мы без всяких проблем, вот с Андрюхом когда вот сидели, мы же с ним занимаемся там темой лучей особенно плотно именно вдвоем с ним, наша такая творческая домашняя лаборатория. Когда, соответственно, я ему зачитывала, он прям без особых проблем называл какой-то луч по картам. Но легко срубить упавшее дерево. Сейчас, когда это уже известно по картам, мы их уже юзаем много лет, да, действительно, они вполне себе узнаваемы в ченнелинге. Но когда это читалось в ченнелинге, знаете, вот такое ощущение, вот очень мало конкретики, очень размыто, непонятно, где заканчивается один луч и начинается другой. Ну, Например, там у них название луча – луч точного знания. И вот, значит, по поводу там прикладного точного знания, о том, как это должно работать в системе, И прочее, прочее. В результате, в общем, оказалось, что это луч сила. Вот понимаете, полная иллюзия, что те, которые писали этот Ченрот под диктовку, они как-то, видимо, были на ухо Или же вознесенные владыки не знали, как это по-другому сформулировать. Может, просто этики писали, простите. Ну, вот, да, ну в общем, как-то не складывалось. И в связи с этим да, мне не хватало четкого понимания, где предел одного луча и начало другого луча. И я это тогда стару еще не планировала связывать, да, но просто когда я пыталась вот как-то в это врубиться, да, и понять, где разница, где расстояние, дальше после этого, да, благодаря тому, что в эзотерическом учении о картах Таро есть информация, что 22 старших аркана, 22, это три первопричины, три первичных импульса, плюс 7 уровней, плюс 12 типов энергии. Соответственно, да, и вот я просто, у меня сложилось, говорят, 12 типов энергии, и, соответственно, да, 12 лучей миссии, которые говорят о типе энергии. Дальше все, что надо было, это посмотреть из этих 22 арканов, что есть что, где три первопричина в этих арканах, где, соответственно, лучи, где там темы уровней переходов, способы перехода на разные уровни. Вот, в результате, да, лучи были найдены, и у меня нет сомнений, что это именно те карты, которые необходимы было. Ну, принцип такой, да, например, император, выход на путь правильных поступков, это не может быть луч. Не может человек выводить на путь правильных поступков другого человека. Это понятно? Нет. Это не миссия, это индивидуальный момент, связанный с собственным развитием. Правосудие. Может ли быть человек, да, носитель кармы на земле? Понимаете, да, не прокатит. Ну, понятно, нет принципа. Вот. И вот таким образом, да, соответственно, последовательно стало понятно, что вот луч, раз это тип энергии, то это энергия, которая работает и в самом человеке, и через него на окружающий мир. Да, ну вот таким образом, соответственно, вот они и определились. Знаешь, когда они стали систематизированы, почему их еще было удобно систематизировать второ? Потому что на Таро можно гадать. Иначе говоря, можно теперь погадать о том, что такое луч. Да. Какой старших арканов не попал в эту формулу? Три плюс 12. Император. Белая карта, Да. А, значит, смысл следующим, да, что а, три первопричины, вот в трех первопричинах как раз есть белая карта. Ой, нет. Значит, нет, нет, нет, это я. А, значит, император, я не помню, какая карта выпала. А, как раз император выпало вместо а, белой карты. Значит, итого, 22 аркана, это вообще официально 22 плюс белая карта, но раньше это был как раз луч императора, я сейчас объясню, в чем причина. Дело в том, что в египетские времена император, это был адлайн господня. Наместник Понимаете, бога нет? На земле, да? Наместник бога на земле. Он так и стоит, бог, сотворивший землю. Понимаешь, да? Но а, с тех пор, как, соответственно, вот это сместилось на белую карту, то понятно, что таким образом император оказался удел. А он и есть дорожный указатель. Вы вспомните, у него самое куцое значение. Понимаете, да, он говорит туда. Или там не туда. То есть, в принципе, да, вот уровень эзотеричности в значении императора по сравнению с прочими арканами минимален. Если вы помните, я его нагружаю тем, что я рассказываю вообще про судьбу, но говорят, не имеет отношения к императору. Рассказываю вообще об ангелов, это не имеет отношения к императору. Да? Соответственно, да, появляется от того, что он номинально Юпитер – социальное покровительство. все. И рассказываю о петле, которая не имеет отношения к императору. То есть все, что рассказывается в контексте о «на императоре», к нему самому отношения не имеет. Прекрасно. Да, и в результате мы говорим выход на путь правильных поступков, уход с пути правильных поступков, или, соответственно, это вот указание, судьба. Если это эзотерический расклад по судьбе. Ну, не эзотерические, а корневые. Поэтому мы его вытащили. Потому что он и был этой белой картой. Ну, вот, хорошо. Значит, так, о чем я, то бишь, хорошем? О том, что там и дальше возникла необходимость как-то на эти лучи погадать. Но дело в том, что речь шла о том, что луч имеет отношение к седьмому атманическому телу один раз и на всю жизнь. То есть это вибрация. У каждого из наших тел есть своя вибрация. Ну вот, вы не поверите, но также есть своя вибрация у вашего физического тела. А, давайте я попробую это, ну вот, аллегорию объяснить, да, на каком-то уровне. Ну не аллегория, а аналогии. Вы видели людей, которые вот прямо раскрыты во всей, вот, во всей своей божественной красоте. Понимаете, вот человек такой, и он вот такой, какой он есть, он прекрасен. Если вот таких людей вы видели, да, ну вот у нас там, я, мне кажется, что дриада в достаточной степени таковая, да, то при этом есть ощущение, что вот ни отнять, ни прибавить. Вот это такая, да, вот это такой индивид, который там ничего себя не строит. Понимаете, вот если мы говорим об естественности, Понимаете, нет? И вот за счет того, что для эгрегоров вибрация, ну вот все это и есть вибрация, они стол даже различают по вибрации. Понимаете, у них нет физических глаз для оценки физического мира. Нижние животные. То, то иначе говоря, да, получается, у всего, у всех семи тел есть своя присущая этим телам вибрация. Истинная такая, как она есть. Иначе говоря, я надеюсь, из этого не появится потом ложных инсинуаций. Луч миссии есть у любых, у любого из семи тел. Некая вибрация, присущая конкретно этому человеку. Понятно, нет? Но так, ну, не миссия, луч, вибрационный луч, тип энергии. Есть у любого тела человека, присущее ему. Да, мы не свободны в образе своих мыслей, мы индивидуальности, мы не свободны да, там, в своем эмоциональном там, уровне. Да, там, есть люди там, с одной эмоциональной вибрацией, с другой. Понимаете, да? Мы от нее оттанцовываем, но что-то есть наше настоящее, истинное такое, как оно есть. Вот, да, там, например, там учить зайца бить на барабане гораздо легче, чем учить зайца держать вилку. Ну, потому что, да, он по своей естественной природе, да, он вот такие движения делает лапками. Ну, понятно, нет? Хорошо. Вот, то есть можно кого угодно, чему угодно научить. И в случае чего, вполне себе, зайка даже с вилкой справится. Ну вот, если других выходов не будет. Да, но в данной ситуации мы говорим о следовании естественному. Вот, но за счет того, что, в принципе, меня интересовало в первом... То есть вот, но вибрации седьмого тела от мана – это то, что накладывает отпечаток конкретно на судьбу. То есть самое высокое тело определяет судьбу. И поэтому меня интересовали вибрации только этого высокого седьмого тела. Ну, потому что это самое эффективное знание о себе. И плюс к этому, да, там больше всего мы можем говорить об энергиях. Ну а соответственно, да, если говорить об энергии, то аркан как раз тоже говорит именно об энергиях. То есть я не знаю, как бы я читала бы вибрацию физического тела, например, да, то есть как бы я это называла. Социолог, кстати, мне ответил на этот вопрос, то что я так долго искала. Вот. И фактически, да, дальше был вопрос о том, как, ну, было понятно, что это делается семью телами, да. Но при этом я же не могу настаивать на том, что все время в седьмом теле выходила одна и та же карта. Потому что в раскладе есть как информация о теперешнем моменте жизни клиента, ну вот о моем, например, да, так и информация, соответственно, как мне предположилось, да, вот, а где она должна быть? Только в седьмом теле. В связи с этим, я понимаю, что это громко звучит, но на тот момент времени это было самое актуальное. По прямой договоренности с эгрегором. Ну, понимаете, да, там, вот, по прямой договоренности с эгрегором, где по нахайство, нахальство. Но дело в том, что это было в момент, когда все это создавалось и сотворялось. Да, вот это из вариантов «Отче, дай, пожалуйста». Да, по прямой договоренности с эгрегором. Выход первый раз в седьмом теле карты луча, тогда, когда вы этот луч ищете, слышите, нет? Иначе говоря, если там до этого... Там Иван, предположим, баловался картами Таро делал себе регулярное синтел, ему не надо переживать, что ему когда-то этот луч выходил, когда он там первый раз в 5 лет взял в руки колоду. Понимаете, да? То есть, вот на момент, когда он уже узнал, что бывают лучи, сделал расклад синтел, чтобы узнать свой луч миссии, вот этот первый выход этого луча и будет этим лучом миссии. Понимаете, да? Но вы отдаете себе отчет, насколько важное значение имеет этот луч, и одновременно с этим, сколько тонкий проход то, чтобы его вытащить. Понимаете, да, Лю люди? То есть, иначе говоря, да, правильное название того, зачем человек живет в этом мире, я считаю, не дай бог ошибиться, зависит от договоренности конкретного мастера с опекающим его эгрегором. Чума. Понимаете, да, чума. Еще раз я говорю, на тот момент времени это не было чумой. Потому что, да, я с своей стороны, во-первых, гадала только я. Я не учила учеников вытаскивать лучи миссии. И в то же время, одновременно с этим, я не предполагала, что луч миссии будет настолько значим в результате. Да, то есть мне было интересно, какой тип у тебя энергии. Ну что, плохо, что ли? Ну вот как вы спрашиваете, а ты кто по зодиаку? такой то прекрасно. Понимаете, да, то есть, ну, ну, ну интересно, и что дальше? А дальше по мере того, когда, соответственно, появилась возможность их вытаскивать, а так как с людьми в это время я работала много, ну, в смысле, и плотно, у меня э, тогда уроки были два раза в неделю, <занималась>, занималась я те же самые полгода, которые с вами, но с одним учеником, я двоих даже не брала. И в это время было правило жизни такое, что пришедший ко мне на обучение по Таро клиент Все, что происходит в это время в его жизни, имеет отношение к курсу Таро. Таким образом, мы первые полчаса всегда с ним гадали про его жизнь. И обсуждали те вопросы, которые у него между занятиями, про всю Ол свою жизнь возникли. Понимаете, нет? То есть это была каждый раз абсолютно штучная работа. Да, вот приходил ученик, и дальше я штучно начинала с ним работать. Я знала, соответственно, уже все имена, там, я не знаю, детей, дедушек, бабушек, с кем-то из них знакомилась. Понимаете, то есть это вот, ну, такое было очень своеобразное, да, там, для меня процесс обучения. то есть я, я вообще отказывался обучать татаро. Вот, да, и вот это было то, как я обучал. Вот я, я брала человека работать полностью, да, то есть вот. Если надо, там, что-то ему рекомендовал, не рекомендовал, понимаете, там, чума такая была. И так было в течение очень многих лет. Вот, и, конечно, в общем-то, количество народа от меня выходивших в это время были единицы, потому что, я еще раз говорю, это штучный товар каждый раз. Вот, и при этом, Господи, как странно, никто из них так и не стал преподавателем. Вот, впрочем, они объясняли это как? Что, соответственно, так как ты, мы не сможем, а как можно по-другому, они не видели. Вот, к слову сказать, у меня почти никто из наших преподавателей не вышел из моих рук. Чаще всего а, преподаватели на школу учились у кого-то другого. Это мои внуки поголовные. Вот они, детки. Вот. Именно, может быть, потому, что как-то ученики, я забубенно преподаю. Никому в голову не приходит попробовать повторить. По крайней мере, много лет не приходило. Вот. И, соответственно, по мере того, как я вот так вот плотно, серьезно работала с этими прекрасными людьми, да, штучным товаром, Я стала наблюдать, да, а было любопытно, естественно, да, в самом начале узнавать свой луч миссии. Вы знаете, я могу сказать, что я отследила абсолютно поразительный эффект, что оказывается, это прекрасный луч миссии, правда, а если его знать, он позволяет правильнее видеть человека. Что я имею в виду под правильнее? Я имею в виду пресловутую эффективность. Иначе говоря, если человек этот прекрасный начинал двигаться в сторону вот этого своего луча, то уровень его жизни начинал резко улучшаться, на глазах, резко. И если он, соответственно, этого не делал, то все оставалось в, том же, в той же фазе, в которой когда он ко мне пришел. Приходил он ко мне в фазе, когда все мертвенно и спокойно так оставалось, Приходил он ко мне в фазе, когда у него все рушится, у него все так же рушилось. Понимаете, да? Хотя, в принципе, на курсе второй я делаю то же самое, вроде бы. Таким образом, да, я вынуждена была признать, что когда человек, который вот у меня, да, я долго отслеживаю его жизнь, делает действия в направлении развития себя вот от этой случайно вроде бы, да, там, вытащенной карты, то в результате объективно уровень его жизни улучшается. А если не делает, то не улучшается. То есть сидит у меня там, я не знаю, мой прекрасный друг, там белая карта с папой. Вот я с ним работаю с 2002 года. Вот сколько лет прошло? 11. 11 лет ВОЗ и ныне там, потому что этот хуй моржовый. Даже не, вот понимаете, да, больше всего на свете ему нравится. Вот он куда бы ни приходит, он собирает около себя команду, И начинает им мозги вправлять. И делает это с огромным удовольствием. Но все, что этот прекрасный человек хочет, это заработать как можно больше бабла. И все, что он делает, это он движется в этом направлении. И это, знаете, это вот это бесконечная история. Он опять устроился на работу. Опять он пытается там заработать бабла. Опять его все ненавидят. Опять его выгоняют. Он ставится на новую работу. 11 лет, я ему говорю, дорогой, да, Двинься в сторону, белая карта с папой. Просто двинься. И ты увидишь, как у тебя под ногами появляется опора. Просто начни это делать всем собой. Я не прошу увольняться с работы. 10% времени требует эгрегор. 10%. Вот 10% делай, и ситуация начнет потихонечку, полигонечку выправляться. Он говорит, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Все, кто одновременно со мной стартовали много лет назад, учились в институтах, у них уже многомиллионные состояния. А я до сих пор никто. Поэтому вот пусть я сперва заработаю многомиллионные состояния, а потом буду делать белую карту с папой. Вот так вот. 11 лет все это движется. Не, ну он еще периодически забивает на некоторое время. Вот. А потом уже перестает запивать. вот. и потом опять устраивается на вы ничего не меняется. Ну это вот, да, и таких не один. Да, то есть вот. Кто получаем? Я. Ага. Императрица. Императрица. Вот до тех пор, пока вот это прекрасное блядское создание не начнет двигаться в сторону императрицы, понимаете, да, вот, я буду там нежно любить свету, она мне дуал все-таки, не чужой человек, можно сказать, да. Но вот, понимаете, из года в год, когда вот уже это наблюдаешь, да, вот знаете, это вот когда за что не возьмись, все между пальцев проскакивает. Знакомое состояние. Вот когда не могу опору, вот не могу опору найти, не могу, вот что происходит. Все, что надо делать, о, удивление, это всего лишь навсего реализовывать свой луч под луч. Начал реализовывать, и, о, чудо, жизнь начала меняться. И вот когда это происходит год, два, три, четыре, понимаете, да, там на моих глазах, у кучи клиентов, то тут приходится признать, простите, да, что все-таки лучи, Несмотря на вот эту договоренность с эгрегором, да, вот несмотря на это угольное ушко, через которое получается соник и то корректней. Да, в течение часа потипировали человека, он пошел к другому хорошему типировщику, его туда же потепировали. Да, и все тебе ложится. А луч, понимаете, вот такая тонкая вещь. То есть ты таким образом получаешь знание высшей категории да, про себя, что тебе надо делать. Но это зависит от того, от насколько блядский таролог, который тебе вытаскивал этот луч, Соблел договоренности с Грегором. Понимаете, нет? Знаете, как опасно одевать на себя чужую луч? Да, То есть ты тратишь время, откладываешь свои надежды в развитие себя не в ту сторону. Теряется на этом да, любовь. Вот в следующий раз тебе говорят, давай мы тебе перетащим, будь тебе неправильно тащили. Человек уже в это время перестает верить вообще в то, что ему может помочь Таро. Да, что есть какие-то высшие знания и прочее-прочее. Понимаете, да? А всего лишь навсего, кто-то не соблюл рецептуру натащил, что не попадет. Ну, понятно, нет? Вот. Сейчас, когда еще вот у меня появились прекрасные последователи, которые тащат лучи правильно. И при этом работает во всяких местах, где через них проходит много людей. Вот, например, Лариса Лутовина, прекрасная, да, вот, работая психотерапевтом, и вытаскивая регулярно своим клиентам миссии, она сказала, знаешь, я увидела глубокую психотерапевтичность вообще в процессе осознавания себя в своем луче. Причем, говорит, очень интересная штука. Осознать этот человек, как вот мне до этого казалось, да, что вот можно осознать себя в любом луче, хрен-то. Реально садиться, да, вот именно тот луч на твою психику, да, на твой тип энергии, который твой, никакой другой осознать невозможно. И сам по себе процесс неузнавания себя в луче – это уже отдельный повод для психотерапии. Правда, правда. Вот. Значит, ну вот как-то так. Иначе говоря, да, пожалуйста, я вас очень прошу, да, не, я не знаю, там, не позорьте мои сидины. Ну вот, я просто крашу сизин уже достаточно, да, не тащите, тащите луч правильно, Это понятно? Я понимаю, что спич был большой, но просто вопрос в том, что вы, как те, которые тащат лучи правильно, как личные ученики, да, понятно, что у вас достаточно нахлобучка, потому что если вы где-то, да, там, например, заведете тему лучей, то очень много шансов, что он скажет, да я вытаскивала себе луч, ну там, да, купила колоду и вытащила. Эльфийскую например, да, и в этом случае, смотрите, какая прелесть, может человек в этом случае вытащить луч правильно? Может. А может неправильно? Может. Понимаете, нет? А для того, чтобы ему заново вытащить этот луч, для этого надо пойти к всего нескольким тем. От кого, кто от меня получил прямое разрешение на это. Понимаете, да? Все, на что меня сейчас хватило, это договориться с Эгрегором на пролонгацию права перетаскивать этот луч заново. То есть, да, сейчас это я, это Люба Яичная. По-моему, еще на это более-менее сами по себе заявились Антон и Андрюха. Но надо переспросить. Вот я официально это право давала только Любе Яичной. Мне делов на 5 минут... Понимаете? Но для этого человек должен прийти. Вот это вот верификация луча называется, да, то, что. Значит, потому что в этом случае, во-первых, да, эгрегор таким образом уже сердит, я сейчас объясню. Это знание, которое было уже таким образом проебано. Понимаете, да, то есть, вот, грубо говоря, все уже шло неправильно, особенно если сам себе человек тащил луч на свежекупленной колоде. Понимаете, поэтому я иду с поклоном, я прошу, в это время, да, должно выйти настолько четкой, что там никакие натяжки вообще не воспринимаются. Понимаете, нет, то есть там только козыри в качестве да. Понимаете, да, вот причем прямые козыри, всего несколько карт, только козыри в качестве нет. Понимаете, да, и при этом мощнейший поток в это время, который, соответственно, мы призываем для того, чтобы перетащить этот гребаный луч. То есть там геморрой с этим неведомое количество. Ну, хороший Вот. При этом сейчас уже появляются какие вещи. Да? Например, там Аня Шевцова прекрасная, одна из моих выкидышей. Сперва она благополучно, ни, категорически не заряжала никакую колоду. И потом ее ученики ко мне приходили говорили вы знаете, это да? я говорю, ну вы понимаете разницу между работой, заряженной и незаряженной. Она говорит, ну как? Когда. Это же нормально, говорят мне ученики, а не Что когда начинаешь работать с колодой, Она начинает правильно говорить, ну, где-то через полгода после работы. Охуеть. Понимаете, ну, ты ж не заряженная. Потому что, да, в течение полугода работы с колодой, ты подстраиваешь свой поток, и в это время твой поток начинает тебе говорить правильно. Ну вот, все равно ничего нового не происходит. Колода сама не заряжается. Да, ее надо заряжать, прям вот непосредственно подключая. Вот, Хорошо. Значит, а потом она после этого часа модеволиции отменила луч дьявола и луны. Она сказала, всего лучше 10. Знаете почему? Она писала, потому что я психолог, и как психолог я знаю, сколько неудовольствия испытывает клиент, когда ему вытаскивают темные луч. Вот. Так. И таким образом количество людей, которые от нее она тянула, сколько она обучает. Понимаете, да? Количество людей, которые. Просто убрали из колоды, ну, не посчитали как лучи Луну и дьявола, да, и таким образом у людей назван чужой другой луч, да, все растет. Ну, вот, это касается любого знания, любого учения. Понимаете, когда там Сационика появилась, тоже не предполагала, что там идиоты будут как ни попади это делать. Понимаете? То есть, ну, это, это касаемо чего угодно. Просто сейчас быстрый мир. И в связи с этим я дожила до того, когда, соответственно, извратили то, о чем я пыталась рассказывать. Понимаете, большинство людей была раньше информация хуже поставлена, да, до этого не доживали. Ну, может быть, кто знает, да, что Хеллингера выгнали из общества Хеллингера, В курсе вы нет? Вот, да, причем абсолютно официально. Ну, то есть херму там делал вообще, Напридумывал придумал идиот всякого и сам не понял, что на придумал, пошел бы вообще. На ну, вот, да, то есть вообще. Прекрасная история. Значит, соответственно, ну вот здесь та же херня происходит. Понимаете, да, то есть вот, потому что у людей в голове не укладывается, ну как это? Да, вот такая важная вещь, как луч миссии, то есть они какой делают вывод? Или она не важная, либо, соответственно, есть какие-то другие способы его вытащить. Я говорю, ну, ребят, ну, ну что я могу сделать? Да, это игольное ушко. Соблюдайте рецептуру, все будет гарантировано. Не соблюдайте, простите. Вот. Это, от, значит, зачем еще раз рассказываю? Не что в вас отмотивирует на тащение правильно. Я думаю, у вас нет причины это делать неправильно. А потому что количество людей, которые около вас слышат слово луч миссии, будет вам рассказывать разнообразные мифы, да, так или иначе будет собираться. И если я правильно понимаю, то что с каждым годом все больше на это шансов. Потому что в принципе да, информация привлекательна, да, и понятно, что э, неправильно вытащенный луч не ложится на человека, человек не получает тех эффектов, как, которые нужны, и происходит профанация тем лучей. Ну вот, да. Еще пройдет некоторое время, так же, как сейчас там народ, а, соционика, да я делал на себя там э, несколько раз тесты на компьютере, каждый раз разные выходили. Хуйня все это. Ну, ты вдруг сердечный, да, ты приди к тому, как это, да, вот. Было изначально задумано, слова сказать, а лучше даже не задумала, как типировать идиотка. Ну вот и уже изобрела. Он белый структурный логик, ну что вы хотите. Ну, вот. Та, которая изобрела соционику, она единственное, о чем забыла написать и выяснить, это как узнавать, какой тип. И умерла на это. Понимаете, да, это вот как я бы разработала систему 12 лучей, писала бы об этом книги, трактаты, но при этом как-то забыла задуматься о вопросе, а как же узнать этот луч? Ну вот, да, вот. Поэтому, естественно, в общем, сейчас злобных инсинуаций на тему соционики не меньшее количество идет. Профанация прекрасного, пр прекрасной работающей психологической модели с лучами, да? ну, вот. Я думаю, что еще лет пять, вот уже количество неоригинальных, да, вот сейчас вот, может быть, там как-то это остановим. Выпустим там, фильм по лучам, например, вот, там, лично от мастера. Все, надеюсь, я не слишком зануда, да, и все-таки, в общем, вы меня выслушали с должным вниманием, и на меня не сердитесь, что я так долго об этом рассказывала. Благодарю. Значит, да. Вопрос. Ну, существует определенный процент людей, угу. которые все равно проверяют, кто это дорога. Про одного пришел, их вместе, другого пришел, что я не знаю, вытащите меня снова. Угу. В такой ситуации, если ты тащишь, что происходит? Ты тащишь неправильно? Да, ты, ты тащишь неправильно. Есть, а это как-то ну, самому здоровому можно как-то определить, что что-то не так здесь? Можно, интуитивно. Значит, я обычно оставляю это на совесть клиента. Я говорю, только, я говорю узнавали уже свой луч? Нет. Ну, просто смотрите, да, имейте в виду, что если все-таки узнавали, то правильно выходит только первый. А если подтвердить вот так? Вот, то... Ко подключить. мне. А это как в живую тащить. ну да, то есть Пора в живую, Значит, есть способ тащить не вживую. Но, знаете, пока я жива, я его никому не скажу. После смерти может быть. Вот, А сейчас объясню почему. Потому что профанаций ситуации с живым клиентом уже много. Ну, я сейчас, да? А сколько будет профанации с мертвым клиентом или с тащением его этого дистанционно. Ну, вот они Понимаете, вот решили вдруг неожиданно умные люди вытащить луч Путину. Ну, человек пять. И что нам, на секундомер смотреть, блядь, кто первый это сделал? И кто из нас реально вышел на дух Путина? Не другой. А что? Я, я симптом, вот, через скайп или как да через скайп тащим <светные> а, э, через скайп тащим через Skype как тащим <светные> да краткое описание значит э, 23 аркана в руках перетасовываешь колоду ты по скайпу видео аудио похрену можно вот таким а, да Печ даже можно печатать перетасовываешь колоду главное первое перетасовал колоду положил Вот колода после передсования должна лежать. Дальше говоришь, назовите любую цифру от 1 до 23. Клиента просишь, да, я буду просить 7 раз назвать цифры. Пожалуйста, заранее цифру не придумывайте, а называйте каждый раз ту, которая приходит. Назови любую цифру от 1 до 23. 5. 5, отлично. 1, 2, 3, 4, 5. Это пятое. Теперь собрала, тасую, кладу. Знаете, зачем кладу? Чтобы номера были уже здесь определенные. Теперь любую цифру от 1 до 22. Ну, одну же вытащила, теперь 22 осталось. Понятно? Вытаскиваю кладу, перекасовала, положила. И так 7 раз. Таким образом, у меня есть карта номер один, номер два, номер три. То есть вместо вытаскивания карты клиент называет номер ее в лежащей колоде. Понятно, да? И таким образом семь раз. Первое где-то, наверное, год мы перепроверяли на даат на всякий случай, точно ли это луч этого человека. Ну, потому что было нечто новенькое, да, и было непонятно, как делать. Вот, а за год не было ни разу того, чтобы даат сказал, нет, это не так. Ну и плюс к этому, по логике сюжета, да, перепроверяли, просто перестраховывались. По логике сюжета какая разница, он рукой, рукой тянет, понимаете, или цифру называют, в принципе-то. Все равно это его выбор, да, там на потоке, в это время карты здесь лежат. На ну вот, и, соответственно, сейчас уже даже не перепроверяют. А под так, ну, от под всегда таролог делает. Лежат у тебя здесь им карт, оставляется седьмая, перетасовываешь и говоришь, покажись, пожалуйста, под луч. Ну там, там так, энергетически в сторону чата. Там, вот это того, кто называется крокодил. Вот, если таковой есть. Ну в смысле, если луч таковой есть. Вот, и вот таким образом перепроверяется. Значит, у меня была божественная история по поводу лучей на прошлой группе. У меня прошлая группа была такая, знаете, очно-дистанционная. Я для них по телевизору была. Это был первый последний раз, когда я допустила в своей жизнь очень дистанционную группу. Значит, сейчас объясню. Обычно они, когда дистанционные, они разрозненные в разных местах. И друг с другом почти не коммуницируют. А те, которые очные, я вашу коммуникацию так или иначе наблюдаю. Вы понимаете, нет? Потому что по мере того, как вы здесь учитесь, если вы не находитесь под строгим взглядом преподавателя, вы так или иначе начинаете гурить. Это понятно, что такое гурить? Да? Играть в гуру. Вот. И вот значит, <coughs> А в той группе, в прекрасной, они во время перерывов, меня нет на экране, а они коммуницируют. И я не могу с экрана отследить последствия этой коммуникации. В результате, значит, они уже друг на друга там магию навешали на нервной почве, Прочее, у меня там было две луны, вот они зажигали. Значит, одна на другую обиделась, а в это время энергии много. Ну, короче говоря, там хуйня была жуткая совершенно. Одна другую прикрыла, пока та беременная была, ну, они развлекались как могли. Вот, я, значит, была в ужасе, потому что уровень энергетики увеличивается, Понимаете, да? А люди в одном помещении без присмотра, понимаете, на магической территории. Ладно бы там они были в разных городах, там хрен бы с ними. А тут личный контакт, личное взаимодействие. Но при этом группа дружная была, они то к кому-то ездили, то что-то еще они делали, то они в баню вместе ходили. еще прекрасные люди были. Ну вот, да, кот из дома, мыши в пляс, понятно. Вот И, значит, я к ним когда приехала, они меня сперва все трогали, она существует. Ну вот, очень как-то им было очень необычно я не с экрана с ними уже общаюсь. Вот, и у меня <смех> в этой прекрасной группе одна прекрасная девочка, там, Левтина, <смех> <смех> вот, значит, просто не хочу имя называть, да, значит, мы с ней общаемся, да, и плюс на нее там были жалобы от учеников, что она там, она там могла, например, сказать, ну, сам напросился, До тех пор, пока ты то-то-то-то не будешь делать, у тебя так-то и так-то будет. Вот эти вот так она могла начать говорить. Вот И у меня на нее несколько людей нажаловались, в том числе бедная беременная девочка. Вот, значит, и а, я с ней общаюсь, я смотрю, что она луна. Понимаете, да, вот, лун, вот по ней видно, что она луна. И плюс вот эти вот замашки, да, о том, что сам напросился. То есть, это лунные замашки, абсолютно лунные. И я, значит, ей говорю, Мать, а ты кто получал? Она говорит, императрица сила. Я, ну ладно, значит, не луна, значит, ну не девка много, ну что делать? Императрица и сила, много луни. Выхожу на улицу курить через какое-то время. Да, она рядом со мной стоит, с кем-то коммуницирует. Я чувствую, ну лунища, ну лунища, ну просто пробу негде стоит, насколько лунища. Я мужик говорю, Андрю, что происходит? Он говорит, из это тем голову не пришло, что она может либо врать про луч, либо сама его себе навытаскивать. Вот что ты, да, сразу отступаешь, но от правда пахнет луной. Я не подхожу через... А, во время урока я на потоке, ну я же люблю на вас примеры приводить. Я говорю, я уже и проболталась, да? И Отлично. вот, значит, и соответственно, да, я этой прекрасной девушке говорю во время урока. Значит, я говорю, только вот я единственное не понимаю по поводу луча. Я ее спросила, причем кто-то еще, он сказал, Руди". Руди прекрасно тащит лучи, без всяких проблем. Я говорю, что что-то у тебя там непонятное с лучом во время урока. Значит, ты мне скажи, ты его первый раз. И она вдруг опускает глазки и говорит, ну там была смутная история. Во время перерыва выясняешь, она сама себе зарядила колоду. Потом сама благополучно, она вытащила себе эту императрицу с белой карты. А потом после этого как-то так спросила у Руди, что Руди вообще почти не помнит этого момента. Но Руди говорит, я точно ей луч не подтверждала. Вот, ну и что делать, значит? Я все это делаю, я делаю эту вери... верификацию. верификацию. Значит, спрашиваю по картам. И Таро мне, знаете, по пессе говорят, нет, это не так. По поводу ее лучей под лучей. Вытаскиваем лучи. Белая карта. Че? Вытаскиваю под луч. Луна. Все понятно. То есть, ну, пока луна, подлучевая, белая карта почти не работает. Ну, просто по определению. Вот, ну, в общем, вот так вот я была с собой страшно горда, что я, соответственно, луну вот Просто вот таким образом, да, что ну, не может быть это не луна. Ну, не может. Вот. Так что вот так. Все, присказки, сказки закончили. Сейчас будет хороший семь тел. Есть еще вопрос про лучи? лучи. О, под... ну. А подлучишь, сразу, да, Филипп? Потому что я знаю... Под лучи всегда были с самого начала. А им неудобно. им неудобно. Им неудобно под лучи вытаскивать. Это сбивает клиентов, смущает. С самого начала. Дело то, что там смысл в следующем, да, что вот если говорим о 12 лучах именно в ченлинге, там есть луч атманический и луч будхиальный. То есть, иначе говоря, да, вот если вот, ну, прям вот сложно. Помните, я вам говорил, все тела имеют свои лучи. Вот имело смысл точно смотреть луч Атман и Бухиал, именно их мы и смотрим. Просто, ну, вот эм, такая в результате стала, это, как ее называют там, ну, терминология. Что? Терминология. Так, да, и терминология стала, и про то, что именно так мы его вытаскиваем. По идее, в принципе, это луч Атмана и Бухиала. Поэтому луч и под луч. И поэтому я и описываю бодхиал как, под луч как, атман что? Луч что? Понимаете, да? То есть я просто, чтобы не вдаваться в подробности поводу там. Это луч вашего атманического тела, это, под, это луч вашего бодхиального тела. Тогда одинаковое название. Луч. Луч. Тела они хрен произнесут. да, Вот так же, как я вот эту не могу произнести. Ну вот. Понимаете, да? То есть ну, на хера так путаться? Луч под луч. Все. Вам в вашем группе, говоря, эффект или ингредиенты? На ну, вот, эффект очевиден, а так, в принципе, по идее, так. То есть, в общем-то, есть еще лучка узального тела, безусловно. Но дело в том, что вот этот узального, э, э, ну э, это более мелкая история. Понимаешь, нет необходимости, не так просто прочитывается. Но все-таки луч это что? что? что? Двух самарьи, да? так... Луч – это тип энергии, которую ты реализуешь на Земле. Под луч это то как ты это делаешь какими принципами ты это делаешь с помощью каких инструментов ты должна делать луч инструментом подлуча я делаю по песу с помощью шука вот перед лучом говори с помощью перед под лучом говори с помощью и все станет на свои места у тебя кто там у нас сила белая карта, сила, белая карта. соответственно ты должна делать порядок в этой жизни с помощью идеологии белая карта с помощью изменений идеологии окружающих людей вот все перед.